Глава 13. Праздничный вечер закончился не так чинно, как начался. Напиток был приговорен на троих, не обошлось без слез, глупых шуток, откровений, а следом и жесткого перемывания косточек нашим женихам. Под конец поклялись друг другу, что не позволим никому из нас отправиться на отработки в горы и, чего хуже, выйти замуж за гоблина. Утро началось поздно, и с сожалением о том, что вчера пился не только чай. Мы в молчании сидели в столовой, цедили крепкий кофе и думали каждое о своем. Между нами на столе стоял едва тронутый накануне торт. Может поговорить с генералом? Первая нарушила тишину Белла. На свежую голову. Дождись хотя бы обеда, посоветовала я. Мало ли, чем вчерашний вечер закончился для него с графом. Они ведь собирались в пап «Я сегодня беру выходной», — сказала Валерьяна. «Мне надо перезагрузиться». «Я бы тоже взяла выходной», — вздохнула я. «Но мне нужно искать Дору и обувь новую купить». Моя нога, как и обещала Эриш, была уже в полном порядке. О вчерашнем инциденте напоминали лишь пару заживших царапин на ступне. Собиралась я долго, а когда наконец покинула дом, было уже за полдень. У калитки я столкнулась с курьером, который нес букет кремовых роз. Нес нам, естественно. Спрашивать, кому цветы, я деликатно не стала. Да и была уверена почти на все сто, что они от генерала Белли. Подобные мужчины обычно очень настойчивы, хоть и вспыльчивы. После того, как обзавелась новыми сапожками, я отправилась к Витольду. Ну как свидание? Помощник, в отличие от меня, был в бодром настроении. Ужасно. Я плюхнулась на уже знакомый стул. Дора, кажется, сбежала. И я рассказала ему обо всём, что случилось в замке Эриша. То есть она обманывала. Витольта задача нам почесал подбородок. Выходит, что так. Но с какой целью, не понимаю. Я всё ещё надеюсь, что её поведению найдётся логическое объяснение. Ответила я. Очень не хочется верить, что Дора оказалась обманщицей. Она выглядела такой милой и открытой. Согласен. Мне она тоже казалась милой. Кивнул помощник. Что же она скрывает? Я хочу наведаться в гостиницу, где она снимает номер, сказала я. Утром я пыталась связаться с ней через Нетвик, но никто не ответил. Вдруг удастся застать ее в гостинице и поговорить. Составишь мне компанию? Безусловно. Витольто доброжелательно махнул рукой и сразу принялся одеваться. Она же в Трилистнике остановилась. Да, говорила, что там. Да, я тоже помню, что она рассказывала об этом, когда я провожал ее к дворцу. Гостиница недалеко от главной площади. Мы быстро поймали коляску и отправились в центр. Но у этой всей ситуации есть все же один плюс. Вдруг заметил Витольд, усмехаясь. «Кажется, вы с герцогом перестали ненавидеть друг друга. Подружились, если так можно сказать». «Это вынужденная мера», — фыркнула я. «Временная. Уверена, как только подыщу ему новую невесту, вся дружба вмиг улетучится, и все вернется на круги своя». «Кстати, как замок у герцога?» «Говорят, он огромный и мрачный», — заинтересованно спросил Витольд. «Я задумалась. Большой, да, но не мрачный. Внутри вполне уютно». Ответила потом. «Слуг много?» «Нет, совсем мало. Дворецкий, служанка, кухарка. Может, еще кто-то есть? У них ворота не закрываются. Может, только на ночь. Похоже, Эриш никого не боится?» Я усмехнулась. «Ну, с такой охраной, как пантеры и ворон?» Помощник тоже улыбнулся. Можно и не бояться, видимо. Да и у некромантов, как правило, чувство страха притуплено. «Но еще же я о слугах стоит побеспокоиться.» «Они же обычные люди», — возразила я. «Хотя...» «Ты прав, в доме есть необычная стража. Учуют любого врага». «И слушают Эриша беспрекословно». «Хочешь сказать, они и склеп охраняют, и парк?» «Этого я не знаю наверняка». Я с усмешкой пожала плечами. «Да и в склеп меня, к счастью, не водили на экскурсию». «Если вдруг всё же сводят, поделишься впечатлениями». Заговорчески попросил Витольд, после чего рассмеялся. Коляска тем временем остановилась у крыльца гостиницы. Заведение среднего уровня, зато внутри все оказалось чистенько и уютно. швейцара у дверей не было, и нас встретила лишь портье за стойкой. «Чем могу помочь?» С готовностью поинтересовался он. «Мы ищем одну молодую особу, она снимает у вас номер». Витольд взял разговор на себя. «Дора Лестер. Нам очень нужно с ней увидеться». «Да, она потеряла брошь. Я тут же продемонстрировала украшение, которое нашла вчера на дороге. Мы знаем, что она очень цена для Доры, поэтому спешим отдать». «Как вы сказали?» «Партия открыл книгу постояльцев». «Дора Лестер?» «Да-да, подхватила я». «Дора Лестер. Дора Лестер». Мужчина ввел пальцем по столбику имен. «Вот». «Дора Лестер». «Да, была такая. Жила в номере 301. Однако вчера вечером она от нас съехала». «Вечером? Во сколько именно, не помните?» Поинтересовалась я. «Меня волновало, съехала ли она до того, как мы отправились к эришу или уже после?» «Поздно. После часов девяти вечера», — ответил портье. Я еще подумал, куда эта молодая Ронья на ночь глядя съезжает. Могла бы до утра остаться. «Как она себя вела?» Спросил Витольд. «Нервничала или была спокойна?» Все же немного нервничала. После нескольких раздумий ответил партье, Но старалась держать лицо. «А в ее номер уже кто-то заселился?» Задал новый вопрос мой помощник. «Нет, он пока свободен». «Можно нам его посмотреть?» И на стойке-порте появилась сложенная купюра. Тот быстро убрал деньги под стойку и снял ключ с крючка. «Пожалуйста. Однако сомневаюсь, что вы там что-то найдете. В номере уже убирали. Мы все же посмотрим». Витольд улыбнулся и, забрав ключ, потащил меня наверх. «Что ты хочешь найти?» спросила я. «Не знаю еще. На месте разберемся». Номер оказался маленьким. Здесь едва помещалась кровать, тумбочка, шкаф и туалетный столик. В ванной комнате тоже можно было едва развернуться. Витольд принялся уверенно обследовать номер. Заглянул под кровать, открыл все дверцы и ящики, потом обнаружил мусорную корзину. Не такие уж тут добросовестные горничные. Он с ухмылкой показал на ее содержимое. Там лежала скомканная салфетка и пустой пузырек, как от лекарства. «Что это?» Я тоже заглянула внутрь. «Это, кажется, какие-то успокоительные капли». Витольд небрежно взял пузырёк и бросил его обратно. А на салфетке что-то написано. Он оставил мусорку и подошёл к окну. Меня же никак не отпускал пузырёк. К тому же на нём не было никакой этикетки, чтобы с уверенностью сказать, что в нём некогда находилось. С чего Витольд решил, что там были успокоительные капли? Моя же интуиция подсказывала, что не все так просто. Я украдкой вынула флакон из корзины и бросила его себе в сумку. Надо показать эришу Думаю, ему будет интересно. Пусть своя своей лаборатории определит содержимое. Лучше, если я ошибусь, и буду выглядеть глупо, чем это окажется чем-то важным. «Ну, что там написано?» Спросила я Витольда. Номер поезда, время отправления. «Кажется, он направлялся в Монсвилл. Это к югу от столицы». Ответила задача на парень. «Направлялся? То есть уже уехал?» «Да, поскольку, судя по записи, отбыл он еще вчера, незадолго до полуночи, а значит, сегодня утром уже прибыл на место». «Все равно, это все так странно. Я еще раз оглядела комнату. У меня просто идей никаких нет, почему Дора так себя вела». Зачем ездила к Эрришу? Зачем убежала? Что вообще все это значило? Боюсь, мы этого не поймем. Покачал головой Витольд. Возможно, герцог догадывается, просто не хочет говорить. Возможно. Я вздохнула. И что сейчас делать? Я думаю, просто забыть об этой Доре. Витольд улыбнулся. Если ей что-то и надо было от эриша пусть он разбирается сам. У тебя другие задачи. Ну да, женить его. Я вновь подавила вздох. Сколько там у меня еще времени есть в запасе? Два месяца из трех? Значит, будем искать дальше. Дверь мне открыла Белла, по-прежнему без всякого настроения. Что-то опять случилось? Обеспокоилась я. Как цветы, которые тебе прислал генерал? Я видела курьера, когда уходила. С чего ты решила, что этот букет мне? Белла нахмурилась. «А кому?» Я опешила. «Не мне же?» Возникла сумасшедшая мысль о Бэрише, но Белла ее быстро опровергла. «И не тебе, Валерьяне». «От кого?» Дела становились о чудесатей и чудесатей. «От Базиля». Белла театрально развела руками. «Да ну, правда?» Меня пробрало на смех. «Надо же!» «И он тоже? Невероятно!» Там вроде как извинения за вчерашний неудавшийся день рождения. Белла поплелась на кухню. «Чай будешь?» «Еще торт остался. Его же». «А генерал что?» «Я пошла за ней». «Молчит». «Переживаешь?» «Не знаю. Просто хочу, чтобы вчерашнего вечера не было». «Если уж у генерала что-то зародилось к тебе...» то рано или поздно его бы все равно прорвало. Сказала я, не вчера, так в другой день. было неопределенно пожала плечами и стала наливать чай. Вечер мы провели, каждая в своей спальне и своих раздумьях. Я все никак не могла забыть о Доре, и то и дело доставала из сумочки загадочный пузырек. А утром следующего дня все же решила встретиться с Эришем. Вначале хотела отправиться прямо во дворец. Предполагаю, что он, скорее всего, чахнет в своей лаборатории, но потом подумала, что тогда придется заглядывать к королеве, а вот этого делать у меня не было никакого желания. Да и герцог может воспринять мой приход в свою святыню опять в штыки. Нет, лучше к вечеру отправлюсь к нему в замок. Там уже как-то все привычнее. Если придется его ждать, то есть ада, с кем можно скоротать время. На том и решила.